Глава 17 Наутро Элизабет рассказала Джейн о своем разговоре с мистером Уикхэмом. Джейн слушала ее с удивлением и тревогой. Она не могла поверить, что мистер Дарси настолько недостоин дружбы мистера Бингли. Однако не в ее натуре было усомниться в правдивости человека, столь располагающей внешности, как Уикхэм. Мысль о том, что он и вправду стал жертвой подобного бессердечия, взволновала все ее чувства и ей ничего не оставалось, кроме как думать хорошо о них обоих, оправдывать поведение каждого и приписывать воле случая или ошибки все, что не находило иного объяснения. полагая они оба были введены в заблуждение», — сказала она. «Но как и почему мы не можем догадаться? Корыстные недобрые люди могли очернить их друг перед другом, Короче говоря, мы не в силах представить себе причины или обстоятельства, которые могли посеять вражду между ними, причем не возложив вину на одного из них. Совершенно справедливо. А теперь, душечка Джейн, что ты можешь сказать в пользу корыстных, недобрых людей, столь вероятно во всем этом замешанных? Пожалуйста, оправдай их. Не то мы будем вынуждены думать о ком-то дурно. Смейся сколько пожелаешь». Но твой смех не заставит меня переменить мнение. Душечка лизи только подумай, в каком гадком свете предстанет мистер Дарси, если он так обошелся с любимым протеже своего отца, с тем, кого его отец обещал обеспечить. Это немыслимо. Ни один порядочный человек, ни один человек, сколько-нибудь дорожащий своей репутацией, на подобное не способен. Как могли бы его ближайшие друзья настолько в нем обмануться? О, нет! Мне куда легче поверить, что доверие мистера Бингли злоупотребили, чем предположить, что мистер Уикхэм способен сочинить такую историю о себе, какую он рассказал мне вчера. Фамилии, факты, но ну, словом, все называлось и перечислялось без утайки. Если это не так, пусть мистер Дарси опровергнет его, не говоря уж об искренности, которой дышит его лицо. Да, это очень трудно, очень тягостно просто не знаю, что и думать. Прошу прощения, нет никаких сомнений, что следует думать. Однако Джейн не сомневалась лишь в одном — в том, как мистер Бингли, если он и вправду обманут, будет страдать, когда дело приобретет огласку. Тут появление кого-то из тех, о ком шел их разговор, заставило барышень покинуть сад, где они его вели. Мистер Бингли и его сестры заехали, чтобы самим пригласить их на долгожданный бал в Недерфилде, назначенный на следующий вторник. Обе сестрицы были в восторге вновь свидеться со своей милой подругой, восклицали, что прошел целый век, как они расстались, и вновь и вновь осведомлялись, что она поделывала во время их разлуки. Остальных членов семьи они не удостоили внимания. Как могли, избегали миссис Беннет, Элизабет сказали два-три слова, а младшим сестрам ни единого. Очень скоро они собрались уехать и поднялись со стульев в поспешности, которая захватила их брата врасплох, и торопливо вышли, словно стараясь избежать любезности миссис Беннет. Вся семья, кроме мистера Беннета, с нетерпением предвкушала бал в Недерфилде. Миссис Беннет уверовала, что он дается в честь ее старшей дочери и была особенно горда тем, что приглашение получено из уст самого мистера Бингли, тогда как другим придется довольствоваться лишь карточкой. Джейн в мечтах представлялся счастливый вечер в обществе двух ее подруг среди знаков внимания их брата. А Элизабет — с удовольствием думала, как будет танцевать с мистером Уикхемом и увидит подтверждение всему выражении лица мистера Дарси и его поведении. Счастье Лидии и Кэтрин менее зависело от одного события или от одного человека, хотя обе они, подобно Элизабет, собирались половину вечера танцевать с мистером Уикхемом, но удовольствовались бы приглашениями других кавалеров. Да и бал — это ведь всегда бал. Даже Мэри заверила родителей и сестер, что ничего против балла не имеет. «Пока я могу проводить утро за своими занятиями», — сказала она, — «этого достаточно. Для меня не жертва иногда присоединиться к вечерним увеселениям. Общество имеет право на нас всех, и я принадлежу к тем, кто полагает, что перерывы для отдыха и развлечений полезны каждому». Элизабет пребывала в таком веселом настроении, что обычно, избегая разговоров с мистером Коллинзом, кроме самых необходимых, она не удержалась и спросила, намерен ли он принять приглашение мистера Бингли, а если да, то сочтет ли приличным участвовать в бальных развлечениях. И была несколько удивлена, услышав, что он не видит этому никаких препон и отнюдь не опасается выговора архиепископа или леди Кэтрин, если и сам пройдется в танце разок-другой. «Уверяю вас, я вовсе не склонен считать», — сказал он, «будто бал, который дает молодой человек безупречной репутации, приглашая самые почтенные семейства, может таить в себе что-либо предосудительное. И я настолько не противник танцев, что надеюсь в течение вечера пройтись с каждой из моих прелестных кузин и пользуюсь этим случаем, чтобы ангажировать вас, мисс Элизабет, на первые два танца». Предпочтение, каковое моя кузина Джейны, столкует верно и не сочтет неуважением к своей особе. Элизабет почувствовала, что попала в ловушку. Она не сомневалась, что на эти танцы ее пригласит мистер Уикхем и взамен получить в кавалера мистера Коллинза. Ее живость оказала ей скверную услугу. Однако оставалось только смириться. Счастье мистера Уикхема и ее собственное придется несколько отложить, и приглашение мистера Коллинза было принято со всей любезностью, какую ей удалось найти в себе. Его галантность тем более ее удручила, что она усмотрела в ней намек на нечто большее. Ей впервые пришло в голову, что из всех ее сестер она была сочтена наиболее достойной стать хозяйкой в доме священника Ханфордского прихода и в случае необходимости занимать место четвертого партнера за карточным столом в Розингсе. Мысль эта вскоре переросла в убеждение, когда она заметила, насколько любезней он стал с ней, и услышала, как часто он щится сделать комплимент ее уму и веселости характера. Хотя она была более удивлена, нежели польщена торжеством своих чар, вскоре маменька дала ей понять, что будет весьма довольна этим браком, Элизабет, однако, предпочла пропустить этот намек мимо ушей, так как отдавала себе отчет, какие настояния может повлечь ее ответ. Мистер Коллинс, возможно, все-таки не попросит ее руки, а до того ссориться из-за одного лишь предположения не имело смысла. Если бы бал в Недерфилде не требовал приготовлений и не давал бы пищи для разговоров, участь младших мисс Беннет в эти дни была бы печальной ибо со дня приглашения до дня бала противные проливные дожди не позволили им хотя бы разок побывать в Мэритоне. Нельзя было навестить тетушку, повидать офицеров, заручиться новостями, за бантами для бальных туфелек, и то пришлось послать слугу. Даже для терпения Элизабет, погода, воспрепятствовавшая укреплению дальнейшего знакомства между ней и мистером Уикхемом, оказалась тяжким испытанием. И лишь будущие танцы во вторник помогли Кити и Лидии вынести такие пятницу, субботу, воскресенье и понедельник.